Второе. Любимая, дорогая моя Юлечка. Я с чувством благодарности и восхищения читаю твои книжки. Меня зовут Света. Мне уже 24, но я еще девственна. Мой любимый и единственный, кого давно люблю, не со мной. Я давно не вижу лучей света в своем темном царстве. Познакомились мы с ним во дворе в веселой компании на лавочке. Он сразу меня заметил и поинтересовался, почему меня раньше не видел. Я влюбилась. Он был крепкий, надежный, красивый, так искрометно шутил. Я поняла сразу, что он душа компании. У меня в это время был парень, и звали его тоже Андреем, как и нового знакомого. И вот мой Андрей позвал меня в бар, И там я перебрала лишнего. Меня потянуло к новому любимому. Я сказала, что мне плохо. Андрей посадил меня в такси, и я назвала таксисту адрес своей новой любви. Со страхом в душе я позвонила в его дверь. А он как раз собирался в дорогу, в Москву на заработки. Он открыл дверь, и по его взгляду я поняла, что он меня хочет. Но тогда я была неопытная, и не смогла ему отдаться, хотя он меня так страстно целовал. На следующий день он уехал, но я решила, что буду ждать. Жаль, что тогда я не читала твоей книги, я бы действовала по-другому. Я ждала два долгих месяца, и тут позвонил его друг и доверительно сообщил, что у Андрея в Москве есть богатая женщина. Я не знала, как дальше жить, рыдала ночами, замкнулась для всех. Само собой, я бросила того Андрея, потому что любила этого. Наступил март, и вдруг ко мне в дверь позвонил он. Сказал, что приехал ради меня, что скучает, что за меня отдастся жизнь. Я летала на крыльях в тот период. Мы гуляли по улицам, целовались, он носил меня на руках. Но до главного не доходило, так как не было где. И вскоре он опять уехал на заработки. От тоски меня спасала только лишь работа. Так продолжалось четыре года. Он все обещал, что вот-вот заработает на жилье, и мы поженимся. Как-то на дни рождения были его друзья, и один товарищ в пьяном угаре признался, что в Москве у Андрея не другая, а другой. Но я не поверила. Мне кажется, что я нравлюсь этому его другу. Может, он специально хотел очернить Андрея в мои глаза. Я боюсь спросить Андрея. Вдруг он обидится. Но, с другой стороны, почему за столько лет мы не были близки? А может, дружок чистую правду говорил? И теперь я не знаю, к кому обратиться, как мне быть. Юля, помоги мне. Я верю, что только ты можешь мне помочь. Ответь, пожалуйста. Желаю тебе счастья и процветания. Жду ответа. Светлана, Светлана, спасибо за письмо. Если у твоего Андрея есть другой, то это очень тяжелый случай. Боюсь, что в этой ситуации тебе уже никто не поможет. И если ты питаешь к этому человеку серьезные чувства, то просто обязана сама это проверить. Вполне вероятно, что его просто оклеветали. Милый мой человек. Я думаю, что все же не стоит говорить Андрею о том, что сказал тебе его друг в пьяном угаре. Это удар по мужскому самолюбию. Возьми ситуацию в свои руки и сама сделай шаг к сближению. Не думай, почему за столько лет близость не произошла. Причин может быть множество. Просто сделай так, чтобы это наконец случилось. Думаю, места отыскать не проблема. Это может быть гостиница. Совместная поездка, прогулка в лесу. Да мало ли. Не слушай чужие пьяные разговоры. И если ты чувствуешь, что это твой человек, то не сдерживай себя от сближения. В конце концов, ты сама все поймешь и увидишь. Сила сексуального влечения творит настоящие чудеса. Отбрось предрассудки. Нормальные гармоничные отношения между мужчиной и женщиной не бывают без интимной близости. Все остальное от лукавого. Зачем сдерживать себя от того, чем наделила нас природа? Дерзай! С наилучшими пожеланиями, любящий тебя автор Юлия Шилова.